Глава 17. Жених и невеста. Зима становилась всё более суровой. В феврале у нас обычно погода уже весенняя. В этом же году оттепель так и не собиралась посетить Доромню. Но меня это уже не особенно волновало. Каждый день я ждала вестей. Кого же укажет моим родителям их неведомый покровитель? И кто такой этот коварный игрок Золотая маска, который сначала прикинулся бедным и несчастным, а потом ограбил Скорее всего, в женихим не выберут охотника с благородной кровью. Есть у нас такие новориши, люди, которые сделали себе состояние, но при этом не могли похвастаться регалиями. Такому, чтобы быть принятым в высшем обществе, очень пригодится жена из графской семейки. Он выплатит долги отца и приобретёт титул через меня. А может, это будет престарелый, одинокий баронет, которому не с кем обсуждать мировые новости и предосудительное поведение соседей. Никуда давно не приглашают, а молодая женушка, спасенная от кредиторов, придаст лишнего веса. Мне не нравилось ни то, ни другое. Единственным вариантом, который бы меня устроил, был прекрасный Данч Макаэль. Но вряд ли он вообще захочет жениться, да еще и на такой проблемной девице. Шёл день за днём, неделя за неделей, чтобы не мучить себя навязчивыми мыслями о своей незавидной участи, я погрузилась в учёбу. Дополнительные курсы по бытовой магии стали моим спасением. Я изучала составы экзотических зелий, как целебных, так и чисто магических. Освоила волшебную палочку, вещь громоздкая и малофункциональная, надо сказать. способна выполнять простейшие трюки, но к инструментам серьёзного колдовства воздействия не относится. Изучила заклинания, которые позволяют разгладить бельё после стирки, вернуть нормальный вкус пересолённой пищи, распрямить волосы или наоборот, придать им волнистости без щипцов парикмахера. Умения, конечно, в житейском плане полезные. Как же нем мне цены не будет. Ага. Интересно, кто же получит возможность настолько сильно облегчить своё существование и лишиться необходимости делать завивку. Перунии судьбы наверняка ещё лысый, а кажется. Последний зимний месяц закончился, наступил март. А теплея не стало. Как судачили в академии, в столице ожидается слёт магов, эфирщиков, воздушников и природников. тех, кто непосредственно способен повлиять на погоду. Металиков не позвали, отношение к тёмным в королевстве ухудшилось. И неудивительно, а я немного ожила. Прошло почти 2 месяца, а женихам мне так и не нашли. И папа отправил сообщение, что нам вернули пианино, да и дом пока что не забирают. Может, золотую маску удалось уломать без особых проблем? Александр научилась выращивать довольно натуральный бамбук для линкса, судя по его умильной мордочке, и ещё и вкусный. Шёрстка моего любимца от него буквально сияла, стала более шелковистой. Жизнь налаживалась. Даже стычки с ректором Тропери прекратились. Его вообще мало кто видел, только знали, что глава академии на работе бывает постоянно. Обязанности свои исполняет, но вот лекции вести у него времени пока нет. Много проблем навалилось. Ещё бы, с таким братом. Возможно, Тропери придумывает себе алиби, как не загреметь за решётку вместе с Араном, которого собирались передать в суд в конце весны. Поэтому вызов в ректорат посреди занятия стал для меня полной неожиданностью. У нас шли чудеса эфира, и мы проходили левитацию. Интереснейшая тема. Когда Пром занесла свой монументальный бюст в нашу аудиторию и объявила, что Вирея Оллистер ожидает ректор, я как раз с успехом осваивала практическое упражнение. Мне удалось приподняться на целых полметра без помощи ног. Вот с этой высоты я и рухнула. Не опасно, но весьма болезненно. Отביתное место слегка совнило, поэтому шла я не быстро. Госпожа Пром успела меня обогнать. Госпожа Пром успела меня обогнать. Её кабинет был чуть левее ректорского, поэтому мы больше и не встретились. Зачем он хочет меня видеть? Я застыла у приоткрытой двери и услышала обрывок фразы, сказанный возмущённым ректорским голосом. Эльфийка ещё куда ни шло. Я настраивался на неё, но это Девушка, совсем уже не к статье. Она светлая и из отличной семьи Дани. Примирительно и на полтона тише отвечал ему мужской смутно знакомый голос. Да, мы рассматривали троих кандидаток, но только для одной получилось создать нужные условия. А почему вообще это должна быть моя студентка? Тут я уж и решила, что хватит подслушивать. Только этим и занимаюсь уже который раз. Толкнула дверь, зашла и сказала самым невинным тоном, на какой была способна: "Вызывали господин ректор". Свет солнца причудливо преломлялся, проникая через витражное стекло. В ректорском кабинете всё было немного мрачно, и жутковато прекрасно. Тёмно-вишнёвая мебель, ковёр такого же цвета, но потемнее оттенком. Огромное окно обрамлено атласными чёрными портьерами, а витраж произведение искусства. Стены украшали многочисленные грамоты, а одну полностью занимал стеллаж с медалями и кубками. И посреди всего этого великолепия две фигуры: ректор Троперей и и министр Фурд Дарамел. Вере, добрый день. Ректор обратился ко мне по имени. Что-то случилось. Очень рад познакомиться с вами, вежливо сказал министр. Подождём ещё несколько минут и начнём наш важный разговор. Подождём чего или кого? Ответ пришёл почти сразу. Поскребся в дверь, и я вспомнила, что сама-то даже постучать забыла. Мнеловко как-то. Входите, громко пригласил ректор. При виде посетителя я обмерла. Это был мой отец. Неужели они с мамой снова проигрались в пух и прах, и теперь меня точно отчислят? Хотя нет, взнос за это полугодие родители всё же оплатили, а до второго курса ещё далековато. Здравствуйте, ЛР, поздоровался Дарамель. предлагаю всем присесть. Все четверо устроились за столом для совещаний. Даже ректор не стал занимать своё законное место. Итак, начал министр, когда мы все уселись. Моё присутствие здесь вызвано серьёзной причиной. Брак такой значительной фигуры, как ректор Лучей Академии Даромнии, это очень заметное событие. Брак Поэтому я и приехал лично одобрить процесс инициации помолвки. Папа громко икнул. Мне хотелось упасть в обморок, но я сдержалась. Не нужно обладать гениальностью, чтобы понять, зачем мне и моему отцу присутствовать, когда министр одобряет брачные решения ректора. Уж не в качестве доверенного лица меня позвали. Желание Даниэля Тропери породниться со светлыми и взять в жены представительницу эфирной магии – очень важный шаг. И наше министерство горячо его приветствует. Скажите, Эллар, когда удобнее будет объявить о факте помолвки? Папа открыл рот, чтобы ответить что-то, но Дарамел сам сразу же и продолжил. Через неделю вас устроят? Да, господин министр. выдовил побледневший отец Кажется, он сам не был в курсе, какого жениха мне приготовили. Я же была в шоке. Что ж, тогда устроим в честь этого торжественный приём, где и сообщим приятную новость. Торжественный приём? пискнула я в очередной раз, придя в ужас уже на слове приятную. Но тогда мне нужен праздничный наряд. Не в форме студентки же представать перед благородными господами. «А вы правы, дорогая», – задумался Даромел. «Насколько я знаком с этими дамскими тонкостями, так быстро платье не пошьешь. Но я надеюсь, хорошая модистка успеет сделать это за две недели. И так я получила семь дней отсрочки. Только что они мне дадут?» Дальше мужчины изъявили желание обсудить важные вопросы без меня. мол, нечего забивать голову счастливой юной невесте организационными мелочами и прочими занудствами. Я всё поняла верно. Свою роль куклы исполнила. Могу идти. А взрослые дальше будут решать мою судьбу. Как несправедливо. Возвращаясь обратно в свой учебный корпус, я вспомнила слова Трепери о том, что он настраивался на эльфийку, и ответ министра только для одной получилось создать нужные условия. Это какие же. Возможно, мои родители проигрались не спроста. Их развёл талантливый мошенник, нанятый министром. Только вот зачем? Как необходимо женить ректора в срочном порядке и даже не дать возможность выбрать невесту самостоятельно? Я думаю, среди семей его сословия нашлось бы много желающих выдать дочь замуж за такого завидного жениха, но ему зачем-то приспичило породиться с эфиром. Смогу ли я решить эту загадку самостоятельно?